Каков он был, о, как произнесу, Тот дикий лес, безмолвный и грозящий. Замок стоит на высоком холме, А лес синеет глубоко внизу, под отвесным обрывом. Сверху лес не очень-то похож на лес. Днем он растилается, будто мохнатый ковер, Деревья, как мох, Их верхушки со стены замка кажутся мягкими и упругими разом. Кажется, что приятно наступить ногой на такие деревья. Словно во сне, когда чувствуешь себя великаном, головой упираешься в луну, а босой ногой ощупываешь эти кроны, синеватую прохладную влажность. И весь лес, как мховая кочка. К вечеру холодает и становится сыро. Из болот ползет туман, заволакивает лес. Внизу мутное молочное море, туман ходит слоями, смотреть завораживающе и жутко. Впрочем, и днем от него тяжело отвести взгляд. Лес, обиталище неописуемых чудовищ. Сверху кажется безобидным, а спустись-ка с обрыва, пусти коня шагом, подберись ближе. Увидишь узловатые стволы, испещренные морщинами и рубцами. Темно-серый и синий исчерно. Седой лишайник свисает с них космами старой ведьмы, Листья кое-где зеленые, кое-где почти черные, А местами пурпурные или багровые, как запекшаяся кровь. В чаще туманно даже солнечным днем, И молчание, ватное, глухое, томит душу. Только изредка там, в тенистом влажном сумраке, Скрытом от глаз, Что-то неведомое вдруг вскрикнет пронзительно, или истерически захохочет, или застонет, как терзаемая в аду проклятая душа. И вновь падет тишина. Окаянный лес. Он слишком близко, и не думать о нем тяжело. Братья еще не привыкли. Дед умер, и теперь Тедар и Рао будут жить с отцом в родовом гнезде, в опасном месте. у самого порога ада. Их отец защищает всех людей страны, сражаясь с легионами чудовищ. Близнецы слышали об этом чуть ли не с младенчества, а теперь увидят собственными глазами. Отец обрадовался, что братья теперь будут жить в этом замке. По их мнению, даже слишком обрадовался. Ведь дед же вправду умер. Это беда, а не игра. Но они простили эту радость. Отец же их любил, он скучал. Тадар и Рао лежат животами на холодном камне бойницы в сторожевой башне. Смотрят вниз. Окаянный лес в пропасти, глубиной не меньше полусотни человеческих ростов. Под полуденным солнцем темные кроны обманчиво безопасны. Ходит по ним ветер, волнами. «Оля!» — снова просит Рао. «Скажи еще...» Почему никто не ходит в лес? Олия красиво, Уже не молода, но кто бы назвал ее старухой. Холеное бледное лицо у нее жесткое. Профиль чеканный, как у государыни с серебряной монеты. Глаза серые, холодные, смотрят строго. Копна темных волос с проседью, как с серебряной канителью. Строгое платье из бархата винного цвета. Стройная и статна в свои года. Девица. Отец говорит, Олия заменит братьям мать. Не совсем прав. Маму никем не заменишь. Мама была совершенно другая. Тедар и Рау отлично ее помнят. И дед рассказывал каждый день. Мама была сестрой Олии. Но сестры, оказывается, могут быть совсем не похожи друг на друга. Впрочем, Олия близнецов притягивает. Иногда она им даже нравится – Их завораживают ее слова, хотя, слушая, братья замирают от страха или что-то острое скребет по душе кошачьим когтем, оставляя тонкие царапины. Душа потом долго болит, не сильно, но заметно. Но близнецы все равно заговаривают с Олей о запрещенных вещах, чтобы испытать страх, от которого занимается дух, и тем проверить себя на прочность. «Войти легко», — говорит Олия. Голос у нее звонок, как у девушки, с нотками закаленной стали. «Выйти сложно. И никто не знает, что станется с тем, кому это удастся. Потому что никому еще не удавалось покинуть этот лес, не изменившись. Окаянная чаще хранит страшные чары. Это они выползают из болот белым туманом. Они летят меж стволов». ледяным ветром. Сердцу чаще понятна жалкая человеческая душонка, и чары меняют тело, и у всякого несчастного, кто дерзнет войти в лесной черток, тело станет подстать душе. Рау отвлекся. Перед его глазами ленты и пряди тумана, проколотые высокими черными травами, над стонущим болотом в ночи в холодном лунном свете. и тело станет подстать душе. Это он слышит, как издалека. «Ну и что?» — фыркает Тедар. «Ну и пусть станет!» «Мерзким!» — режет Олия. «Отвратительным! Грязным! И не иначе! Пусть!» «Почему?» Рао, очнувшись от грез, безнадежно пытается кое-что для себя прояснить. «А если душа чистая?» и красивая, как у мамочки или у деда. «Потому что чистых душ не бывает», отвечает Оля холодно. «Человек — низкая тварь, ничтожная, подлая и жестокая. Горсть духотворенного праха, комок благословенный творцом грязи. Человеку дан разум, великий дар, бесценный, а вместе с разумом Человек получил способность сдерживать себя, обуздывать нечестивые порывы, запирать гадину внутри души в клетку дисциплины, чести, долга и веры. Настоящий человек-дворянин, высокородный, всегда держит эту клетку на замке. Это в обиходе и называется чистой душой. Но надежный замок на клетке не означает, что внутри нет смрадного монстра. «И у святых?» – спрашивает Рау. «Святые оттого и святые, что создали монстру в своей душе нерушимую темницу, умершвлением плоти, верой, постом и молитвой», – отвечает она. «Они знают в лицо своего врага, видели гнусную морду поганной твари, ощущали его нестерпимое зловонное дыхание и, зная его повадки». Умеют навсегда спрятать гадину от чужих глаз. Это сила духа и есть святость. «И у детей, тварь!» — не унимается Рау. «У детей, гадкая тварь, особенно сильна», — говорит Оля, пожав плечами. «Дети еще не умеют справляться с нею. Именно поэтому, воспитывая детей, взрослые вынуждены прибегать к выговорам, посту и розгам. Через скуку, голод и боль дети должны осознать необходимость дисциплины, принять красоту подавления гада внутри. Дед бы не согласился, думает Рау. У меня его нет, говорит он слух. Ты лжешь не только себе, но и мне, виконт Элла Гроули, высокородный Рау, говорит Оля презрительно. Ты слабый труслив. У тебя не хватает духу осознать собственную греховную суть, заглянуть в глаза самому себе. Если ты отправишься в окаянный лес, если тебе удастся выжить, и чаще выползет склизкий змей, такой облик примешь ты. А у меня тварь есть, веселится Тедар, и этот дракон, вот такой, с огнем из пасти, зубище, «Крылья! И я пойду, когда вырасту, и стану драконом!» Его глаза блестят недобро и непонятно, но он видит лицо Рау и улыбается. «Тебя я не стану есть, ты будешь склизкий, а это невкусно!» Рау хохочет, на лице Оли отвращение. «Вот о чем ты думаешь, Виконт Элла Гроули, высокородный Тедар!» — говорит она тоном. превращающим человека в блоху или зеленую тлю. «Тебе приятна мысль о том, чтобы стать кровожадным монстром. Что ж, это, по крайней мере, откровенно. Вам обоим придется сегодня по сорок раз переписать покаянную молитву Творцу. Ужинать будете хлебом и водой». Рауль вздыхает. «Спорить бесполезно, он видит это точно». Но Тедар пытается. 40! 50! Холодно обрывает Олия. «И розги тому, кто не успеет до ужина». Тедар задыхается от возмущения и пытается еще что-то сказать. Рау его останавливает. «Напрасная трата времени. Пойдем в библиотеку». Они вдвоем спускаются со стены. Олия не следует за ними. Кажется... Она решила, что ее долг выполнен на сегодня. «На ужин жареные бекасы», — хмуро говорит Тедар. «Я на нее так злюсь! Просто, ну не знаю, сам бы ее отодрал. Не розгами, а плетью для собак. Почему стоит говорить рядом с ней, что захочется, и сразу пытки и казни? С дедом можно было говорить обо всем. И никому не приходило в голову нас лупить. Потому что ты превратишься в нашем лесу в дракона». улыбается Рау. Огонь тяжело держать в себе. Я другое дело. Но, видишь, и моя склизкость не помогает. И дед был другое дело. Он ведь жил в мирном краю, поэтому и был мирным человеком. А отец все время сражается и волей живет рядом с опасностью. Не стоит заводить тут свои порядки. Будем писать. А Бекасов принесет Гюнор. Он добрый. И не любит нас воспитывать. «Иногда я думаю, что с Клизским быть хорошо», – ворчит Тедар. «Ты слабак, но хитрый». «Ты лучше меня», – улыбается Рау. «Ты откровенный. За это тебя и воспитывают с ужасной силой. У тебя эта зверюга, которая в душе, сильнее, честнее и с крыльями. А я умею, когда очень надо, говорить то, что от меня хотят слышать. И злиться не люблю». «С точки зрения Оли, это святость», – прыскает Тедар. «Ты же держишь своего гада под замком, а это добродетель!» «Когда я слушаю Оли, то не понимаю, где святость, а где грех», – вздыхает Рау. «Лицемерие – это ведь плохо, да? А я ужасно лицемерный. Но если посмотреть с другой стороны, лицемерие – это и есть клетка для твари. И получается, что лицемерными должны быть все?» потому что это дисциплина чести и долг. Оля еще хоть что-то объясняет, хоть и непонятно, говорит Тедар. Она еще сравнительно добрая и снисходительная. Здешний священник уже за первый вопрос велел бы нас выдрать. Это так, кивает Рау. Ну, не знаю, и с ответами тяжело, и без ответов тяжело. И очень, знаешь, не хватает деда. Монстра из леса убивает днем. Тедар и Рао удивлены до глубины души. Как же мерзкая тварь могла объявиться рядом с замком в ясный и безопасный полдень? Это похоже на шутку, подначку, розыгрыш. Но Ихаэль, командир лучников, вопит басом. Прикончили, гада! Значит, правда. Это потрясающе. Наставник очень кстати отлучился. Оля молится в часовне. «Большая удача!» Близнецы бросают прописи, священное писание и счетные таблицы и бегут к главным воротам. Стража их пропускает, стражникам и самим интересно. «Бегите, бегите, юные господа!» ухмыляется Доук. «Его светлость, Марк Граф, уже там! Жуткий такой зверь, страсть! Обязательно это кто-то из наших, иначе что бы ему делать в деревне?» Урао замирает сердце. «Как из наших?» Потрясенно шепчет Тедар. Но ноги сами несут вперед и выносят на вытоптанную копытами площадку около родника, где устроена поилка для скота. Там замковая стража, лучники, крепостные мужики, мажордом. Все вооружены, все возбуждены, говорят разом и размахивают руками. «Там и отец, высоченный». Бархатный плащ подбит мехом куницы. Отец стоит неподвижно, надменное лицо, словно бледный мрамор. Монстр, распластавший раченные крылья, лежит, как упал. Прямо на дороге, в паре шагов от родника. Густая, темно-красная, почти черная кровь течет из-под его груди в пыль широким и страшно медленным ручьем. Близнецы смотрят на зверя и пытаются ощущить омерзение, или ужас. Они смотрят на вытянутую морду точной и ясной лепки, покрытую чешуей прекрасного цвета, глянцево-черного, мерцающего синевой и зеленью. Смотрят на клюв, похожий на клюв чайки, только куда больше, на большие птичьи глаза, затянутые пленкой, на крылья, покрытые длинными перьями, блестящими, как вороненная сталь, на конвульсивно сжатую лапу. скорее звериную, чем птичью, с мягкой кошачьей подушечкой, с когтями стального цвета. Они думают о том, какой это был сильный и красивый зверь. Да, небывалый, а небывалый зверь – это монстр. Да, удивительный, но, конечно, чудовище. Или чудо. «А что он сделал?» – шепчет Рау. «Просто летел?» Тедар дергает плечом. В это время бородатый староста Лег говорит отцу. «Это ваша светлость. Никто другой, как снуки. Потому как... вот...» Он наклоняется, протягивает руку к мертвому чудовищу, нащупывает что-то у него на шее под челюстью и дергает. Протягивает отцу на ладони. Разорванный засаленный шнурок, а на нем деревянный образок ангела-хранителя, простой и дешевый. В деревенском храме такое можно купить за грош или за яйцо. Мужики, стоящие рядом, отшатываются, а отец и его свита напротив. Подходит ближе, смотрят внимательно. Отец берет образок, переворачивает. На обороте каленым гвоздем выжжено имя и слово «сохрани». Имя Снуки. «Думали, он сгинул», – продолжает Лек. «А он Эвана». варь все бредил все голову мужикам дурил беспременно говорил улечу я отсюда в лес подался сволочь воля ему захотелось летать ему ублюдку надо и что ему ты думаешь понадобилось в деревне спрашивает отец это ваша светлость ясное дело ничего другого как но нее было надо потому как он ей обещал «И, коли не ейный отец, свадьбу бы сыграли. Но что ейному отцу в нем, в шалупоне, в распоследнем рабе?» «Украсть женщину», – задумчиво говорит отец. «Но зачем ему женщина теперь?» «Кто знает», – хмыкает Лек. «Сожрать?» Близнецы переглядываются. Мертвый глаз зверя приоткрылся, матово блестит из-под века, как темный драгоценный камень. Рао хочет что-то сказать, но тут их замечает отец. «Хорошо, что вы пришли», — говорит он. Бледное лицо отца порозовело, и глаза горят. «Вот, взгляните, какая кара постигает человека за то, что он не желает признавать над собой власти, не смиряется со своим местом. «Запомните, во что превращает жалкого грешника глупая гордость!» Рау хочет что-то сказать, но у него срывается голос. «Мы поняли», — хмуро говорит Тедар. «Можно мы пойдем, отец?» Отец отпускает их кивком, и близнецы бегут к воротам замка, вбегают во двор, бегом, насколько хватает дыхания, по внешней лестнице на стену. Останавливается только в любимой башне, вот той самой бойнице, и снова ложатся животами на камень. Пытаются отдышаться. У них перед глазами темная шкура окаянного леса, далеко впереди смыкающаяся с солнечным небом. «Ему было больно», шепчет Рау, глотая невылившиеся слезы. «Падать!» Тедар кивает. «Он летел!» Говорит Тедар с телезаметной тенью зависти в голосе. «Летел! А клюв у него вовсе не хищный, не такой, как у ястребов. Не для того, чтобы рвать людей». Тедар сжимает кулаки. «Взрослым это не важно», — говорит Рао и трет глаз. «Но ты же помнишь, Снуки? Он еще вырезал нам дудочку и учил высвистывать, падала звездочка милой в ладошечку». На прошлой неделе, когда мы ходили к роднику, помнишь? Он был хороший. Паскот и все время смотрел в небо, кивает Тедар. Уже думал, наверное, как полетит. Близнецы отрывают взгляд от леса и долго смотрят друг на друга. Ничего не говорят. Но каждый отлично понимает, что думает брат. Из-за стены поднимается столб жирного черного дыма. «Облили смолой и зажгли», — говорит Тедар дрогнувшим голосом. «Волей ни слова, что мы говорили, особенно что думали». «Понял, Шипзик? Рао согласно мотает головой. Он смотрит на лес, и Тедар смотрит на лес. Оба думают об одном и том же, но обсуждать это с отцом или другими взрослыми нельзя. «Да, даже с отцом», — отец сказал Смотрите, какая кара. Он не понимает или понимает не все. Неизвестно, что ответит, если ему сказать правду. Вряд ли он согласится с детьми. Лес тянет близнецов, как магнит тянет к себе легкие железные опилки. В сердцах братьев страх смешивается с тоской и желаниями, которым еще нет названия. Когда пропадает ириса, Близнецы понимают, что не они одни все время думают о чарах леса. Но они не могут представить себе, как Ириса, маленькая светловолосая, с россыпью золотистых веснушек на почти детском личике, с блюдцами круглых голубых глаз, бредет в сумраке чаще между стволов, между папоротников цвета запекшейся крови. И каждый миг ждет нападения ужасного зверя или чуда. Ириса совсем не из драконов. Рау думает о ней и все время выходит не чудо, а нападение хищной твари. Того, что был сильнее и злее. Атедар пинает мелкие камешки, говорит с тоской. Никто не пошел ее искать. Все понимают. Рау поднимает голову от сложного узора в филиграни на карманном молитвеннике. «Ты слышал, что говорил отец и Олия?» Отец сказал, «Несчастная дурочка, надо было помягче с нею». А Олия отрезала, как всегда. «Женщина должна знать свое место. А конкретно эта деревенская девка должна была всю жизнь вас благодарить, ваша светлость. Вы милостливо взяли ее из деревни в замок. И что получили?» «Неблагодарная мерзавка». «Получается, что...» Ириса убежала из-за них? Да? Тедар тянет завязки на вороте, будто ему душно. Близнецы не могут смотреть в лицо отца, не могут слышать Олию, и ускользают, сидят на сторожевой башне у любимой бойницы. Их разыскивают, наставник зовет по именам, и братья закрываются в забытой комнатушке рядом с оружейным залом. Там окошко-щель. Валяется изношенная пыльная сбруя, чьи-то сбитые сапоги, жавая подкова. Там пахнет пылью и старой кожей. Пыль медленно плывет в узком косом бруске света. И там никого нет. Там можно сидеть на груди съеденных молью попон и шептаться о запретных вещах, о лесе, о судьбе Ирисы. «Как думаешь?» спрашивает Тедар с блестящими глазами. «Может, Ириса сможет стать драконом? Ну, хоть не очень страшным. Хоть таким, как Снуки?» Рао качает головой. «Нет, она робкая и добрая. Ее может кто-нибудь растерзать». «А вдруг она злится на Олию? с надеждой говорит Тедар. «Или на отца. Или на своего отца. Есть же есть на кого злиться, правда?» Есть, соглашается Рау, да только она не умеет, не любит, вот то кажется, что у нее никакого мерзкого гада в душе. Ольо говорит, так не бывает, может ошибается или специально врет, чтобы мы не воображали о себе. Близнецы пытаются отвлечься, но это плохо удается. Вечереет. Близнецам приходится выйти из своего убежища, чтобы раздобыть еды. но они не приходят в трапезную. Тедар крадет на кухне ломать хлеба и кусок копченого окорока. Рао заводит любезный разговор с поваренком, и тот приносит несколько моченых яблок. Лучшего и желать нельзя. «Как думаешь?» – спрашивает Рао брата, когда они едят краденое в своей пыльной крепости. «Как воровство отражается на душе? На том звере, который заперт внутри нас?» «Удлиняются лапы!» – кохочет Тедар. «Загребущие!» Рао улыбается. «Я же серьезно! Как ты думаешь, моя тварь страшнее твоей?» «Почему?» – оскорбляется Тедар. «Ну, ты крал сам, а я подбил ближнего. Это ведь более тяжкий грех». «Это все ерунда!» – заявляет Тедар. «Страшность от злости и от силы духа. От мелких подлостей, только противность! Рау смеется. Ладно, пусть противнее. Но чем? Близнецы не знают. Они веселятся, пока не вспоминают об Эрисе. Рау мерещится ручье густой крови, вытекающей из-под тела снуки дракона. Вдруг Тедар говорит: Она придет в деревню. Если кто-нибудь не убил ее в лесу,. Она обязательно придет в деревню. Может, она и стала чудовищем. но ну и чудовище, наверное, тоскует о своих родных и близких. У нее ведь маленькие сестрички, мама. Ведь снуки хотел повидать свою невесту. Рао кивает и снова кивает. У близнецов появляется план. Не спать до полуночи – плевое дело. Заснуть в такую ночь близнецам было бы труднее. Веревка из двух старых простыней с крепкими узелками сплетена уже давным-давно. Пару раз ее даже пускали в дело, когда хотели нарвать яблок в деревне, в саду у старости Лека. Дед бы не одобрил, но близнецы не могут все время сидеть в заперти, занимаясь только прописями и чтением писания. Им слишком хочется приключений, к тому же их шалости и глупости никому не опасны и ничему не вредят. Взрослый ведь не смог бы воспользоваться тайным путем братьев, по байницей южного бастиона. Хоть и невысоко, веревка как раз дотягивается до земли, зато узко, как раз пробраться мальчишке, гибкому как ласка или хорек. Даже если достаточно близко к замку и прокрадется враг, и завидит эту веревку, что он сможет сделать? Только выбранится с досады жалкий негодяй и врежет кулаком по шершавому камню метровых стен. Перевязать веревку к крюку для факела – минутное дело. Спуститься по ней, чтобы оказаться за крепостной стеной, и еще несколько мгновений. Рау кажется, что по эту сторону стен сам воздух другой. Свежий ветер пахнет не казармой, лошадьми и остывающим камнем, а дымом и навозом от деревни. и туманным холодком леса. Мокрой травой, сырой землей, прелой листвой и теме из леса. Рау кажется, что от этого запаха дыбом встают волоски на руках и в груди шевелится запертая страшная тварь, чуя своих. Лес под обрывом глухо чёрен. Луна висит над ним, как круглый медный светильник, надраенный до блеска. Но пятна все равно остались, Луна почти ничего не освещает. Весь мир молчит, но это неспокойная тишина сна. Это настороженное молчание засады. «Обгадился от ужаса!» Насмешливо шепчет Тедар. Рао возмущенно фыркает, но он благодарен брату. Подначка ощущается, как тычок. От нее просыпается отвага. Оба бегут вдоль стены, потом крадутся к деревне, Осторожно спускается по склону, стараясь держаться в тени кустов, чтобы не привлечь внимание дозорных на сторожевых башнях. Оглядывается, только добравшись до деревенского храма. Замок заслоняет небо глыбой тяжелого мрака. Только тускло горят факелы у дозорных. Рао ёжится от озноба и жути. «Идем к ее дому!» – шепчет Тедар. И Рао согласно касается его руки. Они пробираются вдоль плетней, мимо колодца. Темно, все серо в мутном лунном свете. По улице ползет туман, и нигде ни огонька. Ужасно тихо, но непонятно, спят мужики или затаились и чего-то ждут. Даже собаки не брешут. Близнецы подбираются к дому, стоящему в конце деревенского порядка, неподалеку от кузни. И тут им вдруг мерещится какое-то легкое движение. Шорох в глухой лесной темноте. Лес так близко, что от ужаса подкашиваются ноги. Братья замирают и видят, как светлый, даже кажется слабо светящийся призрак смутно мелькает меж стволов, отделяется от сплошной черноты леса и скользит по высокой, седой от росы траве проезжей дороги. Чем ближе существует чаще, тем меньше ужаса, а больше странного чувства, сродни восхищению. Оно вовсе не дракон, не кровожадная тварь. Оно удивительно грациозно, как молодая лань или же жеребенок. Четвероногое создание, кажется, состоит из высоких точенных ножек, стройной шейки, прикрытой золотистой гривой, и изящной головки, почти человеческой, с огромными девичьими, страдающими глазами, увенчанной, Рожками, веточками, украшением, а не оружием. Туловище крохотное, хрупкое. «Это она!» — шепчет Тедар. «Ириса!» И в голосе Тедара восторг и жалость, трудно сходящиеся чувства. Ириса вздрагивает. Ее ланьи уши тревожно настораживаются. «Ириса! Ириса!» — шепчет Рау, чувствуя одну только глубокую нежность — Ириса, не бойся, пожалуйста, мы ничего плохого не сделаем, мы только узнать, как у тебя дела. Ириса в шагах в 50, но она слышит. Она успокаивается и идет прямо к близнецам, бережно ступает по росистой траве. У нее высокие острые копытца. Чем ближе она подходит, тем близнецы лучше видят. Она покрыта мягкой шкуркой, похожей на самый драгоценный бархат. почти такого же цвета, как девичья кожа, почти без шерстки, с миленьким ворсиком, мерцающим в лунном свете. Носик у Ирисы темный и влажный, оленей, но лицо очень человечье. На нем, вокруг носика, под темными блюдцами глаз, россыпь золотистых крапинок. И близнецам хочется ее погладить, ощутить пальцами эту бархатность. Но тут Ириса вдруг замирает, и резко, как стрела с тетивы, срывается с места. Она, стринглав, летит в чащу, почти не касаясь копытцами земли. А ей вслед вдруг со свистом летят настоящие стрелы, и кто-то орёт в ярости и досаде, и три всадника вылетают из-за дома ее отца. «Беги! Беги!» – кричит Рау, не помня себя. Тедар вопит, что из силы. «Скорее! Скорее!» Это лишнее. Ириса быстрее лошадей и скрывается в чаще раньше, чем лошади успевают пересечь широкий луг, отделяющий лес от человеческого жилья. Разгоряченные лошади чуть не влетают в чащу вслед за ней. Два всадника осаживают своих камей на всем скаку. Третий медлит миг и дает шпоры. «Кагар, ты что?» – рявкает один из товарищей. И тут близнецы всех узнают, а вокруг становится слишком многолюдно. Вспыхивают факелы. «Опустили!» С досадой бросает старик Лек, чуть не выдирая клок бороды с расстройства. «Да еще и Кагар! и шувлекся, дурак какой! На азарт пошел, ваша светлость!» Отец не слушает его. Он смотрит на близнецов. «Вам тут нечего делать!» Говорит он раздраженно. Тоже мне, охотники. Лес слишком близко, понимаете вы? Это не игрушки. Наш лес требует постоянной внимательности. Да, конечно, долг Гроули – охрана прилегающих к лесу земель от тварей. Но вы еще малы для настоящей войны. Лек, этот идиот не возвращается. Что ж он творит? Эй, кто там? Вар, Дерек, протрубите в рог. Может, это охладит дуралея? Зов врагов рвет тревожную тишину. Кто-то стреляет в темную массу деревьев, его одергивают. «Там же Кагар! Может, успеет выйти?» Кто-то длинно бронит Ирису. «Подлая ведьма! Проклятое семя! Нет, ей погибели!» Из леса доносится пронзительный злобный визг лошади, а через миг вороной Кагара карьером вылетает из тени деревьев и несется через луг в сторону замка. Его никто не останавливает. Воины грязно ругаются, поминая вседержителя, владыку ада и всех святых гнусными словами. Отец приказывает Фроку. «Забери детей и возвращайся за стены. Никому не известно, что сейчас может случиться». Фрок подходит к близнецам, ухмыляясь. В этот момент они слышат в хаосе звуков тревожной ночи тихий тоненький женский плач. Братья переглядываются. «Сестры», — говорит Рау, — и Тедару больше ничего не надо объяснять. Славно быть близнецами. Понимание между тобой и братом такое быстрое, что масса времени экономится на разговорах. «Может, успела?» — с надеждой говорит Тедар. Рау пожимает плечами. Ему очень не по себе. «Пошли эти молодые господа», — говорит Фрог. «Надо говорить, пойдемте», – огрызается Тедар. Рао понимает и это. Фрок и его раздражает. Фрок не торопит. Ему тоже не хочется уходить. Любопытно. Все притихли. Воины отца смотрят в темную чащу. Шагах в трюстах, не более. У лучников луки в руках, у прочих – руки на эфесах. Ждут. Время крадется ужасно медленно. Лес гасит и убивает все звуки. Затаился. Чудовище ломится через заросли с треском, хрустом, сопением. Оно себя обозначило, и в него можно целиться на звук. Отец жестом приказывает своим людям приготовиться. Видит близнецов чуть поодаль, но не успевает их выбронить. Монстр выскакивает на луг, в лунный факельный свет. Встряхивается. Он похож на громадного пса, ростом стелёнка, не меньше. Мускулистый настолько, что торчащие бугры мышц распирают клочковатую шкуру и перекатываются под ней. Бежит легко, не угрожающе, а как-то даже весело, резвясь, виляя лысым, словно крысиным хвостом. У него в пасте какой-то окровавленный шмат. Никто не стреляет. Зверь видит отца и идёт как собака к хозяину, прижав уши, пригибаясь, крутя хвостом, как бичом. Глаза на жуткой морде горят, как угли, рдеющим красным, но нет ощущения лютой злобы. Есть преданность и подобострастие до да желания прилечь на брюхо перед господином. Может, поэтому и не стреляют? А чудовище ластясь, поскуливая, как обрадованная собака, кладет перед отцом окровавленное нечто. По гровом месиве Торчит рожок веточка. «Ты меня понимаешь, Кагар?» Говорит отец странным тоном. Зверь ухмыляется, приседает, почти ползет. Смотрит на него снизу вверх с обожанием. Кровавая пена капает с клыков. «Ваша светлость! Я выполнил ваш приказ! Я принес дичь, ваша светлость! Я молодец!» «Хороший пес!» Говорит отец с фальшивой ласковостью, под которой отвращение. Кагар делает еще несколько шагов, будто хочет тыкаться башкой в колени отца, лизать ему руки, как делают настоящие собаки. Отец с стремительным неуловимым движением втыкает кинжал ему в затылок. Зверь оседает, рушится на траву, не успев взвизгнуть. «Все в порядке», — говорит отец воинам. «Но я напоминаю всем». Вот что происходит с теми, кто нарушает запрет. Даже если запрет нарушается ради выполнения приказа. Беднягу Кагара теперь не удастся даже похоронить на освещенном кладбище. «Сожгите тушу!» И поворачивается к близнецам. «Сегодня все обошлось. Но вы прекрасно понимаете, что это дело случая. Оба будете наказаны за то, что ушли из дома без разрешения, вон отсюда. Близнецы молча разворачиваются и уходят. Они не спорят и ничего не просят. По дороге к замку они оба молчат, но их мысли стекаются вместе, как два ручья в один поток. У них на уме жалость и чувство, довольно близко напоминающее ненависть. Рау на следующий день не может встать с постели. Лихорадка треплет его целую неделю. Целую неделю он висит в темном, пронизанном горячими искрами ничто между мирами. Брату не позволяют к нему войти. Тедар бесценно шляется по замку, часами сидит на сторожевой башне и смотрит на лес. Ненависть Тедара окрепла и оформилась. К ненависти теперь примешивается страх, от которого моментами перехватывает дыхание, страх перед чужой смертью, осознание смертности брата второй половины мира. Ведь Рао может умереть, как дед. тогда ты Дар останется один в месте, которое успел возненавидеть. Думать об этом нестерпимо. Когда страх накрывает с головой, ты Дар мечется пойманным зверьком, не находя себе места. кусает пальцы, молится и дает бессвязные обеты. Страх отступает, и тяжело дышать уже от тихой холодной ярости. Неделю Тадар почти не ест и молчит, если к нему обращаются. Он одним рывком перемахивает рубеж, отделяющий детство от взрослости. Олия, насильно приподняв за подбородок его голову и заглянув ему в лицо, отшатывается. «Вспомни, что я тебе говорила». «Виконт Элла Гроули», — начинает она, но Тедар слышит страх в ее голосе. Он научился отлично распознавать страх в ком бы то ни было. «Злобного зверя внутри необходимо запереть на...» Тедар меряет Олю взглядом. От ненависти сжимается горло, но он вталкивает в себя воздух, бросает. «Вот и держи его в заперти, экономка!» Оля бьет его по лицу. на Наотмашь. Тедар моргает, не отворачивается. Оля сжимает кулаки, разворачивается на каблуках, быстро уходит, почти убегает. Рассказывает отцу. Потом Тедара нестерпимо долго добрашивают о том, как он смеет, что его побудило, и понял ли он, какой грех совершил. Тедар молчит, ему наплевать. Любая боль слабее ненависти и страха. Когда от него, наконец, отступаются, Тедар уходит на башню, где они бывали вместе с Рао. Там он тихо плачет и молит кого-то, Вседержителя, Духов Леса, Владыку Ада, оставит на этом свете брата. Больше никого нет и, наверное, не будет. Кто-то услышал. Через неделю Рао приходит в себя, но он так слаб, что лежит пластом. В ответ на радостные восклицания отца молчит. «Моих сыновей испортили твари из леса!» Говорит Марграф с отвращением и выходит из комнаты, где лежит больной. Зато к нему, наконец, пробивается Тедар. В комнате Оля, монах, лекарка. Ничего говорить нельзя. Но близнецам и не надо. Они встречаются взглядами и, как всегда, понимают друг друга без слов. Тедар в ярости, арао в смертной тоске. Клетку заперли не твари, которые в них живут, и их самих. Надо что-то делать, надо бежать, но Урау нет сил. Я все равно умру, говорит он брату беззвучно. И Тедар принимает решение. Он приходит в комнату брата после полуночи. Сиделка сладко спит, чуть слышный скрип двери ее не будет. Ночник еле коптит, в его слабом красноватом свете. Тедар видит лицо Рао с темными кругами под глазами. Глаза блестят. Рао понял. Рао ждал. «Встань, пожалуйста», — шепчет Тедар. «Обопрись на меня. Надо идти». Рао смотрит виновато. «Мне тяжело. Пожалуйста». Рао поднимается отчаянным усилием. Тедар стаскивает его с кровати. «Только не шуми, пожалуйста». Рао цепляется за него. Почти висит на плече. Самое главное – выйти из комнаты, уйти от сиделки. Пусть она спит, а там… Босые ноги ступают бесшумно. Тедар держит башмаки в руках. Рао запыхался и пытается выровнять дыхание. Тедар шепчет. «Еще немного! Еще!» Как можно тише проходит мимо лестницы, на которой дежурит воин. Останавливается в пустой трапезной. Там почти темно, только полосы лунного света из окна бледными дорожками лежат на полу, салфетками на столе. Рао почти падает на скамью, опирается на стол. Тедар садится рядом. «Тут можно говорить. Ни здесь, ни вокруг никого нет». «Мы бежим в лес», — говорит Тедар, и Рао кивает. «Я понял. То есть я понял, что ты задумал. Ты уверен? Там каждый может все, что хочет». Говорит Тедар горячо. «Ты хочешь стать здоровым? Хочешь? И сильным, а, хиляк?» «Не знаю», Говорит Рау медленно. «Все не так». «Почему?» Рау с трудом выпрямляется, Стряхивает челку со лба. «У тебя все очень просто», Говорит он. «Слишком просто. Там сложнее». «Да почему?» Тедар горячится, Размахивает руками. «Ну, смотри». Снуки хотел на свободу, так? Ириса убежать от отца и Оли. Ну, кагар просто кровожадный подонок. «Нет», — повторяет Рау тихо и упрямо. «И Кагар не такой уж и подонок. Они все в своем роде хорошие». «Ты рехнулся?» «Нет». Рау кладет холодную ладонь на горячую руку Тедара. Оля права. Внутри каждого, наверное, живет зверь». Только он не мерзкий, не низкий, не подлый. То есть, конечно, и такие бывают, но не в этих случаях. Зверь, просто зверь. Сила, не знаю, возможности, снуки. У него, по-моему, с самого начала были крылья, только невидимые. Понимаешь?» Тедар кивает. «Ирисе хотелось не столько убежать, сколько... Не знаю, как сказать. Ей хотелось смочь, смочь убежать, когда будет надо». Всегда, когда будет надо. И красоты. Но там много еще. Тедар кивает снова. Он понимает все лучше. А Кагар, он просто был псом нашего отца. Так, наверное, себя и осознавал. Его отец направит, он и кинулся, не щадя себя. Ведь если пса натравить, он убьет. А кто убийцей будет? Ты ведь все видел, правда? Рао останавливается. Он устал. Тедар обнимает его. «Не умирай! Пожалуйста, задохлик! Как же я без тебя, а?» Раул вздыхает, устало улыбается. «Я попробую. Ты ведь хочешь бежать?» «Мы пойдем в лес!» Снова жарко шепчет Тедар. «И у нас будут крылья! И мы улетим! Домой! Замок деда наш! Мы будем дома! И пусть отец хоть осаду устраивает! Здесь жить нельзя! Тут все подло!» «У меня не хватит сил спуститься из окна!» Тедар трясет брата за плечи. «Ты должен, иначе мы тут привыкнем и превратимся в настоящих тварей, запертых!» «Домой!» – мечтательно шепчет Рау. «А ты понимаешь, почему мама жила у деда?» «Я даже понял, почему нам ничего не говорили», – говорит Тедар. «Они думали, что мы должны будем сами все понять. Как ты думаешь?» Они порадуются на том свете, что мы поняли Он нас любит тихо говорит рау это и ужасно говорит тедар это опаснее всего мы ведь можем дать и поверить им соли в гада внутри Рау встряхивает головой, снова отбрасывая челку влажную от испарины ты прав верзила надо идти помоги мне погоди может выпьешь молока, Будет легче. Крынка с молоком припрятана заранее. Рау одна пьет, удивленно говорит. Оказывается, я был голоден. Встает он легче, и близнецы отправляются в южную башню, к своему тайному ходу. Первым спускается Тедар. Потом внизу он держит веревку, и Рау сползает по ней, обдирая ладони в кровь об узлы. По стене проходит воин, в ночной тишине его шаги звучат громом небесным. И братья прижимаются к камню спинами, вжимаются изо всех сил, еле дыша, с замиранием сердца. Будто бы бегут из тюрьмы. Шаги удаляются. Тедар тянет рау вперед, и близнецы добегают до зарослей кустарника на склоне. На это уходит страшно много времени. Луна освещает склон, словно лампа. Близнецы смотрят на нее, как на врага. Пока добирается до деревни, Рао устает снова. Он садится на мокрую траву. Рядом с ним пристраивается Тедар. «Нам нельзя тут долго сидеть», — говорит он. «Ты простудишься и вообще... Вдруг сиделка проснется?» «Лучше скажи», — тихо говорит Рау. «Как ты думаешь, отец убьет нас, если мы попадемся ему на глаза? Когда выйдем из леса?» Тедар не сомневается. «Конечно», — говорит он убежденно. «Скажи, откуда у меня такое чувство, будто нас убьют в любом случае?» «Так и будет. Пойдем дальше». Тедар тащит Рау за руку. Они идут по деревне, держась в тени. Деревня спит. Мирно спит. По-настоящему. Из-за плетня лениво гавкает собака. Сегодняшней ночью никто не ждет ничего дурного. Никто не мешает близнецам спокойно дойти до околица. Они останавливаются около дома ирисы. Перед ними луг, освещенный луной. Туман гладит траву своими длинными и худыми бледными пальцами. Братья дышат тревожным запахом леса. Сырой свежестью, землей, зеленью и осенью, еще не наступившей, но уже близкой. Хватаются за руки. Чувствуют себя маленькими детьми. совсем маленькими, а лес огромен, перед их внутренним взором лесной ковер до горизонта, как его видно со сторожевой башни. «Нас кто-нибудь съест», — шепчет Рау, — «мы без оружия». «Мы сами оружие», — говорит Тедар, — его душу наполняет решимость. «Знаешь, что я подумал? А если королевский патент отца на самом деле не то, о чем все говорят? Что, если он охраняет лес, как гоблин и мост, от смелых людей, у которых цель? Если убили троих, которые никому не делали зла, — кивает Рау, — то вполне может быть. Ты прав. Идем. И близнецы, держась за руки, как бывало в младенчестве, входят под кроны в лесной чертог, полный сумрака и молчания». Их сразу окружает влажный, холодный, терпкий запах чаще. Братья погружаются в него, как в воду. В листу гораздо темнее, чем за его пределами. Вокруг колышутся, качаются тени. Страх сковывает сразу обоих жаркой волной. Близнецы переглядываются. В темноте каждый из них различает только блеск настороженных глаз брата. Но все понятно и так. «Мы не сделали ошибки». спрашивает Рау, и голос его срывается. «Не трусь, хиляк!» выдыхает Тедар. «Идем». Они ломятся сквозь заросли, идут по каким-то широким листьям, ломают хрусткие стебли, ладони в липком. Тедар нюхает пальцы и обтирает руки об одежду. «Это малочайник, говорит он с досадой. «Я теперь сладкий, как плюшка с сиропом!» «Молочайник, малочайник. «У гостей, гостей случайных!» – тихонько напевает Рао. «Помнишь, как мы его дом рвали и лизали стебли?» «Тихо!» – рявкает Тедар. «Смотри!» Рао резко поворачивается. В шагах в десяти от них, в просвете между стволов, в лунном столбе на кривом суку над самой землей висит вытянувшееся тело. Рао отшатывается и чуть не падает. Брат его поддерживает. «Тедар, как можно?» «Тут кого-то...» Тедар говорит неожиданно спокойно. «Нет, это... Это удавленник. Это не его. Это он сам. Ты посмотри внимательно». Братья, содрогаясь, подходят ближе. Тело на веревке – не тело человека. Повесившийся – монстр. Мертвая тварь только напоминает человека. Длинные волосатые руки с широченными ладонями достают почти до икр. На ногах раздвоенные копыта. В прорехах одежды видна клочковатая шерсть. Рао набирается смелости посмотреть самоубийце в лицо. Обезьянья морда искажена страданием. Язык свесился чуть ли не на грудь. А глаза, видно, выкливали лесные птицы. «Зачем же он?» – шепчет Рао. «Ясно», – режет Тадар. «Не каждый может стерпеть себя тварью». Думаешь, мы сможем? – спрашивает Рау. Должны, – говорит Тедар убежденно. Лучше уж снаружи, чем внутри. И замолкает. Но Рау уже понял его. Удивительно, что мы еще не… Начинает он и осекается. За деревьями слышен какой-то шорох, вроде жалобного мяуканья. Мяуканье превращается в хныкающий плач. Кто-то там попал в беду. говорит Тедар и решительно идет на звук. Братья раздвигают кусты и встречаются взглядами с жалким созданием. Оно ростом с них, не больше, настолько тощее, что ребра вот-вот порвут плешивую шкуру. Глаза у него умоляющие, глаза забитого человека, на странной морде, пожалуй, крысиной, с неожиданным поросячим пятачком. У твари ни клыков, ни когтей, на ней Ветхие остатки человеческой одежды. Тварь четверонога. Вместо передних лап у нее босые человеческие ноги с разбитыми, потрескавшимися ступнями. «Он голодный», — говорит Рао. «Ему, наверное, тяжело добывать еду. А к людям он не пошел». «Еще бы», — хмыкает Тедар. «Люди непременно его убьют. А здесь хоть какая, но жизнь». «А те трое, хотя...» Снуки, наверное, очень хотел увидеть невесту, а Ириса тосковала по сестрам и маме. А Кагар и вовсе не думал, только делал, что приказано. Да, Тедар кивает. «Жаль, у нас нет никакой еды», – грустно говорит Рао. «Прости, бедняга». На лице жалкой твари вдруг чистый свет надежды. Она подается вперед, но вдруг резко останавливается. Миг прислушивается – и стремительно и бесшумно шарахается в заросли. «Он что-то учуял?» – растерянно спрашивает Рау. Тут же слышит хриплое рычание. Свежий запах чаще перебивает жуткая вонь. Падали дерьма неопрятного хищного зверя. Надвигается оживший ужас. «Вот!» – вырывается у Рау. Он хочет сказать вот, что Оля имела в виду, и Тадар понимает. «Бежим!» Но у Рао вдруг тошно кружится голова и подкашиваются ноги. Он прислоняется к шершавому стволу. «Беги, я не могу!» Тедар дергает его за руку. «Можешь, давай!» На ноги Рао превращается в полоски сырого теста, и он садится у корней дерева. «Тедар, беги, пожалуйста, беги!» Чудовище выходит из зарослей в полосу бледного лунного света. Оно огромно. На лысой голове растут бычьи рога, но пасть кошачья, с двумя парами клыков, как клинки желтых и кривых. Тело отвратительно человеческое, голая кожа натянута мышцами, но лапы словно у рыси. В маленьких глазах горит сладострастная жестокость. Тварь поднимает лапу и показывает Рау крючья когтей. Рао понимает, драться бессмысленно и сил нет. Надо попытаться ускользнуть, исчезнуть, оставить злобного монстра в дураках, и его тело вдруг становится очень послушным. Меньше. Еще меньше. Раус сжимается в комок между мощными корнями. И тут вихер крыльев и когтистых лап с воинственным воплем падает на чудовище откуда-то сбоку и сверху. Тварь издает дикий вопль, в котором не только боль, но и страх. Пытается отмахнуться. Но крылатое создание, похожее на Грифона, кидается снова, бьет всем телом, сбивая с ног, дерет когтями и бьет орлиным клювом. Окровавленный монстр пронзительно визжит и кидается в заросли, ползет на четвереньках туда, где ветки помешают крылатому преследовать ползучего. Тедар отпускает его и опускается в траву рядом с братом. Тщательно сворачивая слишком большие крылья, хочет что-то сказать. но из клюва вырывается орлиный клёкот. «Это неважно», — думает Рао. Все понятно и так». Рао поднимается на все четыре, подтягивается гибким пушистым телом и подходит к брату. Тянется чутким влажным носом к его полуптичьей голове, виляет хвостом, это смешно, улыбается, и улыбка обнажает маленькие клыки. «Ты все понимаешь, и я все понимаю. Счастливцы мы». «Как смешно, что мы теперь такие разные!» «Оказывается, внутри мы совсем и не похожи!» Рао обнимает голову Тедара мягкими лапами с ловкими пальцами. «Кто я? Лиса? Енот? Все вместе?» Тедар наклоняется и тычется лбом в лоб брата, пушистого зверя с настороженными ушами лисички и внимательной мордочкой, украшенной темными кругами вокруг блестящих глаз. «Ты не боец, Хиляк!» Но это не беда, я боец, а ты наблюдаешь и ищешь решение, как мышат в траве. И раз ты не можешь летать, мы пойдем пешком. Жаль, что у меня нет крыльев, говорит Рау. Зато ты можешь говорить, вырывается у Тедара. И ничего невероятного не происходит. И никакое адское пламя не озаряет чащу, и никакого грохота не слышно. Просто лесной облик, как морок. рассеивается вокруг их тел. И ничего в этом нет ни страшного, ни даже удивительного. Просто двое мальчишек в лесу. И Рао чувствует себя легче и лучше. И Тедар думает, что сделает дракона еще раз, если какое-нибудь чудище вздумает напасть. А Рао думает и говорит вслух. «И что? Любая лесная тварь может легко снова стать человеком? Вот так просто?» Захотеть поболтать и вернуть себе человеческое тело? Тедар занят другим. Он задумывается, хмурится и завороженно смотрит на свою руку, медленно покрывающуюся короткими перьями, как чешуей. Смотрит, как меняются пальцы, вытягиваются когти, моргает и рука вновь принимает привычный вид. «Захочешь стать зверем? Станешь?» – говорит Тедар уверенно. А захочешь – перестанешь. «Это просто-просто», Рао качает головой. «Нет, ты опять торопишься, Все сложнее. Нам повезло». «С чего ты взял?» «Я пока не знаю», – медленно говорит Рау. И он думает о шерсти, о ладони зверя с короткими когтистыми пальцами. И он меняет руку, потом меняет ногу, потом превращается в зверя целиком. шевелит ушами, машет хвостом и возвращается в облик человека. И это легче, чем поменять одежду. Если бы это было просто всем, Ириса не пошла бы в зверином облике к своим сестрам, а снуки стал бы человеком, чтобы поговорить с невестой. Верно? «О, как же мой!» – удивляется Тедар. «В чем-то нам невероятно повезло», – говорит Рау. «Только вот в чем?» «Луна взошла высоко». Лес полон теней и тайн. Туман тянется между стволов, пахнет болотной сыростью. Но братья болтают, как у себя дома. Чутье разбуженных, освобожденных зверей, которые затаились внутри, но никуда не пропали, подсказывает. Безопасно. Совсем безопасно. И даже когда они слышат шорох, не вздрагивают. «Это тощий», — говорит Рау. «Я узнаю его по запаху». «Что ему надо?» – топорщится Тедар. И глянцевые черные перья прорастают сквозь одежду. Он кажется удивительным созданием. Получеловеком-полуптицей. «Ему нужна помощь!» Рао удивлен, что Тедар не понимает. «Он еще раньше звал нас на помощь!» «А сам не помог, когда нас хотели сожрать!» Фыркает Тедар, а перья спадаются, рассеиваются как дым. «Где ему? Ты взгляни на него!» Несчастная тварь выползает из зарослей папоротника, черного в сумерках. Ползет на брюхе, подползает к ногам братьев. Смотрит снизу вверх. У твари безнадежный, страдающий, беззлобный взгляд. Рао приседает на корточки. «У нас совсем нет еды», — говорит он с сочувствием. «И помочь мы тебе не можем. Тебе плохо, да? Ты тоскуешь?» Вот в этот томик лесной облик и рассеивается. И перед Рау на четвереньках деревенский мужичок, худой как жерсть, заросший сплошь, с мокрым от слез лицом. «Ваша светлость!» — шепчет он благоговейно и не встает с колен. «Как же ты меня расколдовал, ваша светлость! А, я понял, понял! Вы можете, святые отроки!» «Ты как это сделал?» Поражается Тедар. «Заговорил с ним, как с человеком», говорит Рау с печальной усмешкой. «Вот что им всем было надо. Чтобы их приняли. Чтобы их зверя приняли. Такой пустяк. Неужели это так тяжело?» Тедар потрясен. «Только-то!» «Мамочка говорила, даже с собакой и лошадью надо говорить по-человечески», напоминает Рау. «А дед говорил, что раньше, чем пугаться, Надо подумать, но мало кто так себя ведет. И все. Вот видишь, все поверили в подлые легенды, а веру кормит страх. И знаешь, ужасно, когда из страха убивают своего знакомого, вассала, женщину. Просто потому, что в них что-то изменилось. Убивают раньше, чем поговорят по-человечески. — Как жалко Ирису, говорит Тедар. — Наверное, мы с тобой могли бы Чуть-чуть не успели. Всех жалко, говорит Рао. Если бы не эта легенда, не вера нашего отца и Оли. Не только они, говорит Тедар, верят все. Тущий мужичок благоговейно слушает. Луна выходит из-за облаков, а лес наполняется шорохами. Тедар вытаскивает огниво, и Рао принимается складывать в кучку щепки и хворост. Тощий мужичок помогает, и братья разжигают костер. И на свет костра, на его теплый живой запах, на его доброе обещание, невиданное в окаянном лесу, начинают собираться монстры и уроды, околдованные и отверженные жители здешних зачарованных мест. Они спускаются с деревьев, где прятались от своих собратьев, выбираются из оврагов, вылезают из дупел. Они причудливы, как порождение ночного кошмара, невероятны как бредовые видения. Эти рогатые медведи, лоси с волчьими головами, белки ростом с десятилетнего ребенка в зеленой и белой шерсти, лысые рыси, обезьяны, похожие на горных троллей, козы в павлиньих перьях. Среди них нет тех, кто умеет летать. Они умоляюще смотрят из чаще и ждут, когда их позовут. Они боятся и ненавидят друг друга. Но при виде близнецов, оставшихся человеческими детьми у человеческого костра, они побеждают страх и ненависть. Они смотрят чаще глазами страдающих тварей, но к костру подходят людьми. Костер отогревает души, и они начинают говорить. Братья слушают рассказы о мытарствах и одиночестве, о страхе и ненависти, и о том, каким страшным становится мир людей для тех, кто перешел грань. «Вы все очень-очень свободны», говорит Рау. «Свободнее всех. Вы можете выбирать, кем вам быть». Его слушают не перебивая, а смотрят благодарно и недоверчиво. Эти бедолаги, лесорубы и охотники, заблудившиеся дети, отставные солдаты и беглые служанки даже думать не хотят о своей лесной свободе. Им всем хочется домой, в мир людей». Пусть он такой же жестокий, как этот лес, он свой. Пусть человеческое тело слабее медвежьего, медленнее лосинного, оно свое. Изгои готовы цепляться за него изо всех душевных сил. Они устали от страха и ненависти. Им страстно хочется покоя, обыденного покоя, нормальной жизни, очага, соседей, без всяких сомнительных возможностей. Близнецы переглядываются. «Убили тех, кто бы тебя понял», — говорит Тедар. И Снуки, и Риса, они смогли бы понять, они не боялись. Рау вздыхает. «Им это не помогло, Верзила, я устал. Я хочу подремать, а ты поддерживай огонь. А завтра на рассвете мы все, и мы с тобой, и эти бедолаги, пойдем к дому нашего дедушки. Мы будем жить там и всем рассказывать новые сказки о лесе. Может, эти люди расскажут о Лесе своим детям хоть немного иначе. И мы тоже. И найдутся другие с крыльями. Тедар кивает. Рао привычно ложится головой на его плечо. Бывшие твари замолкают, чтобы не мешать ему спать. Все вместе ждут рассвета.